Глава пятая Я ждал весь следующий день, но Владимир не очнулся. Я выкопал могилу в сотни метров от лагеря. Сделал на дне подложку из сосновых веток, ими же накрыл тело. Притащил большой булыжник и нацарапал с помощью мачете короткое «Владимир». Тело решил не засыпать, хотя оно, кажется, и стало попахивать. Сделаю это, когда бактерии превратят труп в кашу. Еще одно свидетельство в пользу того, что какие-то живые существа в этом мире есть. Гореть тебе в аду. Во фразе остались только последнее слово и восклицательный знак. Остальное было перечеркнуто. Это могла быть и случайная линия, но мне хотелось верить, что перед смертью ослабнув, Владимир передумал на мой счет. Почему-то это стало для меня важно. В том, что изначально писалось про меня, я не сомневался. Во мне боролись этическое и логическое начало. Выбор в пользу одного означал отказ от второго. Я должен был съесть мясо с трупа. Обязан. Это было рационально. Жажда требовала именно человеческого мяса. Я мог дождаться, пока тело и мозг сгниют, удостовериться, что Владимир не оживет, и объесть скелет после. Мертвяки трупного яда не боялись, пошло бы впрок и мне, но я решил его похоронить. Из-за того, что слова были перечеркнуты, или я сам, пытаясь задружить спецназовца, проникся к нему симпатией. Он пытался взорвать меня гранатой, но делал ли это его плохим человеком? В средние века люди в деревнях развлекались, вешая над костром мешки с живыми кошками. Хоть со стороны и казалось, что мы с Владимиром жили в одной реальности. На самом деле в разных. Он хотел меня убить. Очевидно, позволять ему этого не стоило. Но ненавидеть его за это? Имея я такой же жизненный опыт, что и он, не стал бы я действовать так же. Я хотел найти другой способ восстановиться. Я знал, что кошек нельзя подвешивать над костром, а убийство оправдывает только самооборона. Если я решу съесть человека, то это должен быть труп преступника или человека, которого я не знаю и которого собирались вот-вот кремировать. В идеале вообще найти другой способ, без поедания себе подобных. Лечебное заклятие или какой-нибудь мегапротез, к примеру. У колдунов вполне могло быть что-то подходящее. Главное — выйти в итоге к людям. Лениво потренировавшись, я взял блокнот с карандашом Владимира. «Гореть тебе в аду» оказалось не единственной надписью. Несколько листов занимали обрывки с молитвами. «Просите, и воздастся вам, ищите и найдете». «Стучитесь, и дверь отворится перед вами». Было несколько номеров телефонов и пара обычных пометок, вроде «Забрать во вторник в 12.00». На одной из страниц я нашел схему ловушки. Причем яма оказалась не единственным вариантом. Я поморщился, представляя, что меня могло и бревнами с двух сторон ударить, как шагохода из «Звездных войн» и камнем расплющить с последующим расчленением. Не ненавидеть Владимира стало чуть сложнее. Изучая схему, заметил общую деталь. От каждой ловушки на рисунке отходила длинная линия. Будто провод, ведущий к взрывателю. Что-то вроде нитки, за которую он дернул, отчего на меня бревна посыпались. Хм. Захватив рюкзак, я отправился к яме. К удивлению, ловушка оказалась на месте и выглядела, как я ее запомнил. Почерневшие стены, сгоревшие и не сгоревшие бревна, обойдя по кругу, я не нашел ни веревки, ни провода. Ни оптоволоконные магистрали. Почему яма не исчезла? Кроме пятна от гранаты, все остальное исчезало. Стоп. Нужно что-то поджечь, чтобы нарушить восстановительную магию. Сделав зарубку в памяти, я продолжил поиски. Сосна, об которую ударился Владимир, и вправду оказалась вся в сучках. Но все равно, насколько должно повести? Ладно. Осматриваясь, я заметил то, чего раньше не видел. Небольшой окопчик, что ли. Полметра глубиной, дно заложено ветками. Рядом на земле лежал Калашников. Не укороченный, как у меня, а длинный, да еще с оптическим прицелом. Благодаря камуфляжным полоскам корпус почти сливался с травой. Может, и рюкзак спецназовца неподалеку? Вдруг у него компас есть нормальный или труба подзорная? Оба моих бинокля не выдержали падения со скалы и теперь лежали мертвым грузом на дне рюкзака. От спутникового телефона с полной зарядкой я бы тоже не отказался. Несколько минут топтался на месте. Уже хотел дальше пойти, когда разглядел среди травы нитку. Осторожно потянул. Еще одной гранаты мне не хватало. Оказалось, привязано к одной из деревяшек, из которых было собрано ложе. Второй конец уходил в глубину леса. Я пошел вдоль нитки. Тщательно смотрел под ноги и по сторонам, не забывал и про мертвозрение. Священник приучил быть бдительным. Минуты через две-три уперся в скалу. Только... только я в этом месте прежде не был. Могло показаться, что лес простирается на десятки, а то и сотни километров, но примечательных мест было несколько. Первое. Поляна с черным пятном от гранаты. В 30 метрах от нее высокая крутая скала. Второе. Река. Третье. Берег реки. Вдоль реки пологий склон, трава. Растут отдельные деревья, отдельные кусты. Четвертое. Глубокий лес. Откуда не видно ни полян, ни реки. Куда не пойдешь, в итоге оказываешься на поляне. При этом река и лес выглядят, будто из кусков, нашлепанных на 3D-принтере, составили. Двигаясь по прямой, я мог увидеть одно и то же перевитое и расстроившееся в середине дерева 10-15 раз за полчаса. Потому меня и удивило так новое место. Скала, но не крутая, с тропкой, ведущей вверх. Спустя пять минут я поднялся на ту самую площадку, с которой почти месяц назад упал. Она была заметно шире самой тропы, даже какие-то чахлые кустики торчали из камня. Нитка, вдоль которой я шел, закончилась надетыми на камень трусами. Почти полностью распущенными. Кроме резинки оставалось всего пара сантиметров. Рядом лежал рюкзак спецназовца и аккуратно сложенная плащ-палатка. У крошечного костровища в ряд стояло с полдюжины пустых банок из-под Я осторожно подошел к краю, Нет, моей полянки не видно. Только река, лес и такая же скала в нескольких километрах напротив, с другой стороны долины. Выходит, Владимир здесь прожил первые дни. И, скорее всего, если просто пойти по тропе, то до леса не дойдешь, вернешься сюда же. Интересно, как он догадался? Разумеется, я бы тоже в итоге все понял. Наверное. В кино эту штуку давно придумали? Чтобы не прорисовывать на крупных планах каждого эльфа, тролля и орка, тщательно занимались только одним участком, а рядом на плане ставили уже копии. Напоминает компьютерную реальность, из которой без особого ключа не выйти. В «Матрице» для этого использовали морфеусы с таблетками, а здесь, видимо, любой инородный предмет. Поэтому пятно от гранаты не исчезло. Сколько там разброс осколков у наступательной? Вроде меньше, чем у оборонительной. Ладно, неважно. Растягивая нитку, Владимир смог реально начать передвигаться по этому миру, а не ходить кругами, как я. А значит, он сумел по-настоящему его обследовать. Теперь смогу и я. Остров. Мысленно я теперь так называл это место. Длина 3 километра, ширина меньше двух. у основания, с тупиком в точке, где сходятся скалы и куда стекает река. Я пробовал лезть на скалу, вонзая в камень-ножи, даже брал с собой нитку, но как бы высоко не забирался, визуально расстояние до вершины не уменьшалось, а карабкаться до упора опасался. Может, в итоге и решился бы, если бы не нашел раньше настоящий выход. Врата. Каменная арка торчала прямо из реки. Как раз здесь поток подходил к горе, разливаясь небольшим озером. Вода внутрь арки не попадала, хотя основание стояло ниже уровня реки. Волны разбивались о незримую преграду, создавая по бокам завихрение. Водись здесь рыба, из ямки за аркой обязательно выходил бы на охоту линок или таймень. Получив новый объект для исследований, я с энтузиазмом принялся за эксперименты. Кидал в проход камни, тыкал веткой. Даже рискнул надавить пальцами. Все с одинаковым результатом. Штаны намочил, но арка внутрь ничего не пускала. Кроме, очевидно, света. Иначе проход казался бы черным. Или если бы он был настроен одни предметы, например, фотоны, пропускать, а другие, например, молекулы воды, не пропускать, то хотя бы мерцал во время прикосновения. Ну, наверное, мерцал бы. Для меня изображение при взгляде через арку и взгляде сбоку ничем не отличалось. Хрен его знает, как оно работало. Может, и по типу хамелеона. Я мог видеть через арку не саму реку, а ее изображение, которое транслировалось с обратной стороны. Точно. Ведь был еще барьер в Москве, который не позволял эвакуироваться из города. Хотя там еще и люди сознания теряли, приблизившись, и электроприборы дохли. Впрочем, в чем бы ни заключалась разница, пройти я не мог. На следующий день на острове стала кончаться еда. За день я отыскал лишь горсть ягод и пару потисонов. На второй день все ограничилось крошечным кустиком ревеня. На третий не нашел и того, плюс ускорился процесс гниения, будто рубильник кто-то опустил. Все запасы, что хранились в лагере, испортились. Я проверил тело священника. Оно, наоборот, будто застыло во времени. Даже пахнуть перестало. Сказать по правде, я порядком струхнул. Даже смотал обратно километры распущенных ниток. Дорога к арке затерялась. Кусочки леса снова стали копировать друг друга. Вот только еду это не вернуло. На третий день голодовки я сжевал остававшийся у меня апельсин. Только косточки оставил. Одну даже посадил. А что, буду апельсины кушать. Вон у чебурашки какие уши вымахали. Может, у меня чего интересного отрастет. Пока же выбрал пару травок, показавшихся на вкус чуть менее отвратными, и ел каждый день по чуть-чуть. Спал также с открытыми глазами, но дольше. Меньше тренировался. Появилось какое-то физическое ощущение, словно лампочка на приборной доске загорелась. Нужна заправка. По сути, тренировал теперь только Джан-Джуан. Гонял внимание по энергетическим каналам, совершенствовал мертвозрение. Теперь я мог видеть больше, чем на 200 метров. И это были не только энергетические сгустки разных цветов. Их-то как раз теперь не стало. Владимир больше не светился, а себя самого я не видел, только ощущал, что источаю свечение, но не мог понять, какого цвета. Научился регулировать интенсивность того, что вижу. Раньше я смотрел как обычно, но при этом дополнительно отмечал желтые, красные, синие, черные и зеленые цвета. Теперь, при желании, мог смотреть больше обычным взглядом или больше мертвозрением. Обычные предметы смазывались, словно я смотрел на них сквозь толщу воды. Вместо них появлялись другие. Оказалось, что некое подобие энергетического свечения есть не только у людей и мертвецов, но и растений, даже камней. Теперь я мог разглядеть отдельный куст за рядом деревьев, хотя обычным зрением его бы не увидел. Есть хотелось все сильнее. Я сходил еще раз проведать тело Владимира. Сам не знаю, зачем. Постоял рядом, убедился, что если разложение и идет, то медленно. Следующие несколько дней я только и делал, что экспериментировал с мертвозрением. В перерывах поливала апельсиновое семечка, пока и не думала всходить. И совсем чуть-чуть ностальгировал. Мысленно желал брату, чтобы все у него было хорошо. Он, конечно, и сам справится, но все равно немного я на это медитировал. Ирине с Ромой и спасенным девушкам искренне желал встретить Михаила Геннадьевича. Он мужчина серьезный, ответственный, с рациональным подходом. В забитой мертвяками Москве то, что доктор прописал. Катю вспомнил. Наверное, мутит сейчас с Сергеем, пока я тут с голода помираю. Обидно. Хотя, наверное, пусть мутит. Сколько мы с ней были знакомы? Один день? Даже меньше. Плюс минутный телефонный разговор. С какой стати ей мне верность хранить? Или рисковать, пытаясь спасти? Если бы она тогда не убежала вместе с Сергеем, ее бы тоже укусили. Поэтому, наверное, все к лучшему. Наверное. Когда мертвозрение достигло радиуса в 300 метров, я понял, что и вправду на острове. Граница скалы у подножия которой была моя поляна закончилась в полутора ста метрах от меня. Это не был барьер. Я четко ощущал, что за скалой ничего нет. Ни капли энергии. Спустя неделю я сумел охватить чувствами весь остров. Справа, слева, спереди, сзади, вверху и внизу я дотягивался до границы и ощущал пустоту за ней. Мертвозрение работало ничуть не хуже распущенных трусов. Остров перестал себя копировать, но что дальше делать, я не знал. Я готов умереть. На самом деле нет, конечно. Но с Гарри Поттером сработалось, Нич откликнулся. А попытки вроде сизам откройся» и «Сова, открывай, медведь» пришел я испробовал задолго до этого. Магическая арка, теперь я мог ощущать ее красный цвет мертвозрения, оставалась моим единственным шансом. Магический предмет в рабочем состоянии, который просто нужно включить. Придумать что-то или как-то усилить возможности мертвозрения. Вдруг с помощью него можно не только фиксировать, но и влиять. Нужен какой-то толчок. Я не помнил, как оказался около могилы Владимира. Я едва-едва чувствовал запах разложения, он даже не вызывал отторжения. Скорее наоборот, жажду я уже давно научился игнорировать. Она маячила на задворках сознания, но моими действиями не руководила. Расчистив ветки на могиле, я всмотрелся в лицо священника. Череп был плотно обтянут кожей. Линия рта казалась трещиной. Губы так истончились, что почти не были видны. В Москве я не рассматривал мертвецов так внимательно, но еще до всех событий был однажды на похоронах, и Владимир выглядел определенно мертвым. Он уже не воскреснет. Я стоял по поясу в воде, переводя дыхание. Голова кружилась, я плохо соображал. Когда много делаешь упражнений на время, а в тайдзи почти всегда так, приобретаешь неплохой внутренний хронометр. Кажется, я продержался минут 9-10. Очевидно, мертвячая способность. Наверняка, будь у меня хороший источник пищи, она бы сработала еще лучше. Я не знаю, почему не съел тело. Я чувствовал слабость, апатию. Болела голова, тошнила даже от воды. Только в медитации я чувствовал облегчение. Но не стоять же в джан до конца жизни. Энтропия неумолима. Чтобы прочесть средних размеров книгу, мозг тратит энергии в миллиард-миллиардов раз больше, чем потребовалось бы для передачи того же объема данных с помощью частиц. Человеческий организм весьма скверный генератор. Будь я хоть трижды ожившим мертвецом. Неважно, развалюсь ли на куски или медленно и сохну, без пищи я умру. Страха, что интересно, не было. И плохо. Иначе я бы отбросил мораль и съел, что дают. Все вытеснили усталость и апатия. Последнее, что я придумал, проверить, насколько я могу задержать дыхание. А затем, собрав остатки сил, нырнуть в реку и узнать, куда уходит вода. Возможно, так я вырвусь за пределы острова. Может, меня выкинет обратно на землю. Рюкзак я переложил. Оставил только самое необходимое. Плюс убедился, что он легко снимается. Я не Майкл Фелпс, так что уж лучше с голой жопой. Зайдя в воду по грудь, я замер. Течение толкало в спину, но на ногах я стоял крепко за неделю на острове я настоял джанжоана на пару лет вперед так что моему укоренению и столетний саксаул позавидовал бы если я нырну пути назад скорее всего не будет встав перед этим выбором я все же ощутил страх может все же поесть сначала мясо? это точно даст время я смогу еще подумать вдруг что-то придумаю черт вот почему я сюда попал а Какие возможности в руках, а вместо этого приходится какие-то непонятные решения принимать. Если бы я знал точно, что, к примеру, отрезав у священника ногу по колено и съев мясо с нее, я решу все свои проблемы и смогу вырваться с острова, то тогда бы я, бы, наверное, сделал бы это. А так? Вдруг еще не поможет. Потом в рай не попаду. Я сделал крошечный шажок вперед. А я был уверен, что ты его сожрешь. Не то чтобы кто-то жаловался, конечно.